Глава 13. На следующий день в холле офиса мы с мистером Макдуглом столкнулись вновь. Каждый пошёл своим путём. Он направился в свой кабинет, а я на рабочее место. Не успела расположиться за столом, как почувствовала странную напряжённую атмосферу. Среди коллег отыскала глазами Гвен, но её взгляд не излучал привычное дружелюбие, в нём сквозило сожаление. Миле, у нас к тебе парочка вопросов, в своей противной манере обратилась ко мне Кимберли. Кажется, её голос стал сигналом для остальных, и через секунду у моего стола столпились почти все работники. Среди них была даже Гвен, но держалась немного в стороне. Что вообще происходит? Как ты это объяснишь? Кимберли положила передо мной бумажный лист, смачно припечатав его ладонью с оглушительным хлопком. Я опустила взгляд вниз и поняла, в чём дело. На столе лежала доска подозреваемых, созданная моими собственными руками. Последнее время я стала безумно несобранной, оставляю самые важные вещи где ни попадя. Так было и с дневником, а до этого я 4 года проносила его на работу, и никто ни разу не заметил. С какой целью ты копаешь под нас? продолжила допрос Кимберли. Мой поступок и правда носил скверный характер. Я использовала грязную информацию о коллегах, чтобы отвести подозрение от себя. Все имеют право на личную жизнь и копаться в чужом билет возвратительно, но я сделала это ради собственной выгоды. Конечно, эта доска создана только для Себастьяна, но теперь все работники издательства знают секреты друг друга. А это эксперимент, сказала первое, что пришло в голову. Какой нахрен эксперимент? Ставил слово Рон, включив повышенные тона. Я не знаю, что за игру ты ведёшь, но под опытным кроликом в ней можешь быть только ты, пригрозила Кимберли, наклонившись вплотную к моему лицу. Остальная масса коллег безмолвно кивала, соглашаясь со своим агрессивным предводителем. Что за столпотворение раздался грозный голос Элизабет. Большинство работников тут же разбежались по своим норкам, боясь гнева главного менеджера. Осталась лишь Кимберли и уверенно протянула женщине лист с уликами. Кто это сделал? задала вопрос Элизабет. Кимберли кивнула в мою сторону, встала и пули в кабинет мистера Макдугла. Приказ был исполнен, и через минуту мы уже стояли перед Себастьяном. Элизабет изложила суть дела, приукрасив детали, спорить я не стала, боясь сделать ещё хуже. Директор терпеливо выслушал Элизабет, ни разу не перебив, и только потом сказал: "Милли сделала это по моей просьбе". "Что?" поразилась Элизабет. Ну зачем тебе это? И почему не попросил меня? Конечно, эта женщина наживалась Себастьяну не с целью защитить сотрудников, а чтобы выслужиться перед ним, став добытчицей кадровых казусов. Ради босса она бы сама согласилась сделать и более аморальные вещи. Мне был нужен незаметный человек, объяснил мистер Макдугал, даже не представляя, как подобные слова каждый раз меня ранят. Спасибо за беспокойство, Элизабет. Теперь можешь идти. Я разберусь с этим сам. Напоследок главный менеджер с ненавистью посмотрела на меня и повиновалась указанию директора. Я не поняла, должна остаться или тоже уйти, и выбрала второй вариант. Милли, задержись, пожалуйста, остановил меня Себастьян. Извините, я должна была быть внимательнее и следить за доской, как зеницы ока залепетала я. «Следить, как за зеницей око следует за дневником, благо этим занимаюсь я», — усмехнулся мистер МакДугал, кажется, он не сердился. «Да, у вас он в надежных руках», — сказала я, но вспомнила, как имела возможность украсть ключ от ящика, но не стала. «Если Себастьян считает дневник таким сокровищем, мог бы хотя бы в сейф его запереть. Откуда-то у меня вдруг взялся писательский эгоцентризм». Милли, прости, что из-за меня тебе пришлось столкнуться с неприязнью коллектива. Извинения босса звучали искренне. Моё задание было безнравственным. Ты не обязана шпионить за коллегами. Можешь забыть о просьбе и заняться своей настоящей работой. Как называется книга, над которой ты сейчас работаешь? Интересное название не смог сдержать улыбку Себастьян, поймав, скорее всего, пошлую ассоциацию. Но я хочу выполнить ваше задание. Мне плевать на мнение коллектива, заявила я. И это было правдой. Пусть хоть каждый день гнобят меня, это не имеет значения, если Себастьян будет мне благодарен. Как же хорошо, что не стало писать ничего плохого про Гвенн. На её поддержку, судя по всему, рассчитывать нельзя, но по крайней мере моя совесть перед ней чиста. Не нужно такой самопожертвованности, Милли. Это моя проблема, и я сам с ней разберусь. Сейчас в издательстве экономический кризис, акционеры клюют мне мозги, поэтому разум немного отключился. Я решил, что эта книга будет чем-то вроде новых 50 оттенков серого и станет панацеей от всех финансовых бед. Вы правда видите в этом дневнике такую ценность? Искренне поразилась я. Никогда не думала, что записи моих ирратических снов будут не только кому-то интересны и смогут вытащить огромное издательство из экономической ямы. Конечно, эта героиня Амалия очень колоритная и страстная, за её приключениями пикантно наблюдать, но также хочется узнать и другую сторону, ранимую и слабую. Я хочу найти автора не только чтобы подписать с ним контракт, но чтобы узнать продолжение. Уверен, это недописанный роман, и в Амалии скрываются и другие грани, не менее интересные, чем страстная натура. Речь мистера Макдугла была такой вдохновляющей, что я непроизвольно расплакалась. Как же я мечтаю, что такие слова кто-то сказал обо мне, точнее не кто-то, а именно Себастьян. Почему я не могу быть такой же яркой, как Амалия? Она же плод моего воображения. Неужели невозможно взять хоть частичку и в реальную жизнь? Милли, ты в порядке? Испугался босс, увидев мои слёзы. Он тут же подбежал ко мне и приобнял за плечи. Это дело отнимает у тебя много сил. Всё, прекращаем с сегодняшнего дня и можешь взять выходной, чтобы восстановить душевный покой. Спасибо, только и смогла выдавить я, мечтая, чтобы его руки навсегда остались на моём теле. В выходной я всё же решила провести с пользой. Правда, не для себя, а для моей сестры и племянников. Неожиданно появившись на пороге их дома, застала Сандру в расплох. "Милли, разве мы договаривались встретиться?" обескураженно спросила она, мысленно перебирая в голове, какое сегодня число. "Нет, но я решила дать вам с Флином передышку от моих любимых сырванцов". Говоря это, уже видела, как четверо детишек бегут ко мне в коридор. "Тётя Милли", лепетали все разом, ещё и тяжким грузом повиснув на шее. "Но" "Флин сегодня работает?" заторможенно произнесла Сандра, словно не обрадовавшись поддержке в моём лице. "Ничего страшного, значит, проведём время без него". Проходя в гостиную, заметила не свойственный семейству беспорядок. Игрушки, книжки и даже еда валялись по всему полу, а на шкафах затаился огромный слой пыли. Сандра всегда держала дом в чистоте. Меня поражал её нескончаемый энтузиазм к уборке, несмотря на такой аврал у детей. У тебя что-то случилось? спросила опечаленную девушку напрямую. Нет, всё в порядке, опомнилась сестра, предав лицу радостный вид. Чем займёмся? Может, сходим в парк или закажем еду? Сандра, я серьёзно. Можешь рассказать мне, что угодно. Я даже взяла сестру за руку, всматриваясь в родные глаза, наполненные отчаянием. У нас с Флином уже месяц нет секса, выпалила на одном дыхании собеседница. Дети вокруг нас увлеклись игрой в прятки, а мы присели на диван и наконец начали откровенничать. Понимаешь, мне важно, чтобы муж меня продолжил излияние Сандра. Разве ваше потомство не доказательство его желания? усмехнулась я, но тут же стёрла с лица даже намёк на улыбку. После рождения прю что-то изменилось. А может, у Флина возрастной кризис? предположила очередную дурь. Мне было стыдно, что в уме не возникало ни единой идеи, как помочь сестре спасти брак. Очередное преимущество Амалии надо мной. Она уж точно нашла бы способ зародить желание в непутёвом зяте. Когда последний раз у вас была настоящая страсть? Всё же попыталась я снова. В тот вечер после её двойного свидания, не задумываясь, ответила Сандра: "Так дарешено. Завви Зака, сегодня будем ужинать вчетвером". Помнится мне, ты не сильно то увлекалась коллегой Флина, сомнением поинтересовалась сестра. "Дам парню ещё один шанс", ответила так, чтобы Сандра перестала думать о моём благополучии и приняла все дары щедрости на сегодня. После этих слов на моих глазах в сестре разжёгся огонь. Она вмиг начала убираться, а мне поручила готовить ужин. Честно, я даже обрадовалась, потому что единственное, что не получалось у Сандры, это вкусная еда. Со всеми детскими кашками она совершенно разучилась готовить даже жаркое, не говоря о более изысканных блюдах. Парни пришли на ужин вовремя, дав нам с сестрой возможность собраться и отвезти детей к матери Флина. Та редко брала внуков к себе, поэтому пришлось соврать о несуветных обстоятельствах, которые могли повлиять на её безотказность. "Дамы, вы прекрасны", промолвил Зак, оставаясь в моём восприятии таким же добрым и тактичным мужчиной. Мы захватили бутылочку мерло, подхватил Флин, пребывая в приподнятом настроении. Сандра пригласила всех к столу, и мы поочерёдно вкусили плоды моих стараний. Почему ты не готовишь такие блюда каждый день, поинтересовался глава дома, даже не побоявшись обидеть супругу. Это готовила не я, милли буркнула Сандра. Я сразу понял, что это твоих рук дело, шипнул мне Зак, пока семейная парочка прилюдно ссорилась за столом. Как У тебя всё получается безупречно, вновь ответил мой спутник. Меня начинало душить его слащавая лесть, но я сделала вид, что с радостью приняла все комплименты. Зак, не хочешь подышать свежим воздухом? прервал наше шептание Флин, замученный конфликтами с женой. Зак кивнул, а после встал из-за стола и чмокнул меня в щёку. Флин демонстративно закатил глаза и первым направился к двери. Мы скоро пообещал мой спутник. Как только мужчины оставили нас наедине с сестрой, я выпустила пар, метая на неё грозные взгляды. Я терплю здесь этого сладкого мальчика, а ты не можешь же одного вечера не быть сварливой насеткой? Агрессия сама по себе слетела с уст. На что ты можешь вообще жаловаться? Зак прекрасный и чуткий парень. По сравнению с Флином он просто ангел, ответила Сандра на нападки. По-моему, сейчас он не сделал ничего ужасного, парировала я. Конечно, замечание куда лучше комплиментов от Зака Даммилли, отчаянно прокричала сестра. Мы обе были неправы. Да, я находилась в менее патовой ситуации, чем Сандра, но разве можно считать испытываемые чувства отвращения к спутнику простой прихотью? Мне не нравилось слышать приятности не от одного мужчины, кроме Себастьяна. Что хуже? Не взаимная любовь или любовь, которая увядает? На этот вопрос не сможет ответить ни один человек, будучи по разные стороны баррикад. Больше всего на свете не хотелось ссориться с сестрой, ведь мы обе оставались заложницами любовных страданий. Я сделала первый шаг и обняла её. Сандра расценила этот жест как сигнал наконец выпустить скопившиеся слёзы. Мы ещё долго не разжимали объятия, пока не осознали, что мужчины слишком долго дышат свежим воздухом. Выбежав во двор, не обнаружили ни того, ни другого. Они словно испарились, воскликнула я, бежав участок, дабы убедиться в пропаже спутников. Плевать, отозвалась Сандра и удалилась в дом. Её эмоциональное состояние меня пугало, но единственное утешение, вертевшееся в голове, я сделала всё, что в моих силах.